Глава вторая Три большие ладьи плывут вниз по течению реки. Они построены из массивных досок смоковницы так искусно, как умеют это делать только ремесленники царя. Ладьи глубоко осели в воде реки, груз их очень тяжел. Если бы люди, находящиеся на судах, были бы так же терпеливы, как река, бурлившая под ними, Им не пришлось бы пошевелить рукой. Сама река спокойная и благополучно доставила бы их к тому месту, куда они направлялись. Но нет. Вдоль бортов, ладей тесными рядами сидят грибцы. Они обнажены до пояса. Только набедренные повязки составляют их одежду. Все грибцы одновременно погружают весла в воду, и ладья движется так быстро, что вокруг ее носа вспениваются высокие волны. На носу первой ладьи стоит мужчина. Его одеяние из прекрасного полотна искусно перехвачено собранной в аккуратной складке лентой, конец которой не спадает к ногам. Он заслонил рукой глаза от яркого солнца и внимательно смотрит вперед. Здесь ему знакома каждая трещина в скалах на левом и правом берегу. Так часто приходилось ему плавать вниз и вверх по реке. Он обернулся назад. Быстрее! Гребите быстрее! А то ночь застанет нас на воде. Лица грибцов заливает пот, глаза остекленели. Ну вот чей-то голос затягивает песню, и все ее подхватывают. Хе-хо, хе-хо, наши весла бьют о волны. Хе-хо, хе-хо, нос ладьев взрезает воду. Хе-хо, хе-хо, наш корабль стремится к цели. Хе. Наконец три корабля причаливают к берегу. Тени людей уже стали длинными, но солнечный диск все еще висит над вершинами западной скалистой гряды. А как только зашло солнце, из пальмовых рощ внезапно поднялись сумерки и, словно плащом, одели мой равнину и реку. Человек, стоявший на носу ладьи, пошел с несколькими сопровождающими по дороге, которая терялась в путанице темных улочек. Грибцы же остались на реке. Когда на небе зажглись первые звезды, отразившиеся в блестящей черноте воды, они погрузились в тяжелый, лишенный сновидений сон. Грибцы лежали тесно прижавшись друг к другу на палубе длинной, мирно покачивающейся ладьи. Тихо. Только сонный страж — Мерно ходит вдоль берега, взад и вперед, взад и вперед. Утром следующего дня берег реки почернел от огромного скопления народа. Широкие трапы перекинуты с берега на борт ладей. Медленно, с большим трудом, переносили на берег тяжелый груз и тут же укладывали его на громадные сани, запряженные быками. Широкие полозья заскрипели по каменистой дороге. Так везли в храм статуи доброго бога Аменхотепа, чье имя означало Амон доволен, а великое тронное имя его было Нефер Хепрура Ваен-Ра, прекрасный образ ра, единственный для ра. Еще третий Аменхотеп начал строительство, которое продолжил его сын, строительство святилища бога Атона, солнечного диска, охватывающего своими лучистыми руками все земли. Излучаемая им сила порождает жизнь на земле. Ни в одной записи тех времен не упоминается о том, сколько труда стоила доставка гигантских каменных глыб из каменоломен. Никто не смог бы подсчитать удары до долота, необходимые для того, чтобы пробить отверстие в скале, в которые потом вбивались деревянные клинья. Эти сухие клинья — Целыми днями, вновь и вновь поливали водой, чтобы разбухая, они разрывали камень. Еще труднее подсчитать, сколько пота пролили рабы, спускавшие гигантские каменные глыбы со склонов гор в долину, где за них принимались каменотесы и скульпторы. Много рук трудится на фараона от того места, где река пробивает себе путь между скалистыми горами, и до того места, где она, разделившись на много рукавов, вливается в море. Когда прекращаются полевые работы, царь может перебрасывать работающих на него людей, куда ему заблагорассудится. Были уже возведены и гораздо большие сооружения, чем этот строящийся храм, как искусственные горы поднялись высоко к небу пирамиды, огромные надгробные памятники первых царей этой страны. По своим размерам строящийся храм нельзя даже и сравнить с теми грандиозными храмами, которые были воздвигнуты предками фараонов в честь Бога, даровавшего им величие и положившего к их ногам другие земли храмами амона покровителя державы. Не идут в сравнение их статуи, поставленные во внутреннем дворе нового святилища с огромными колоссами, которые отец царя повелел воздвигнуть перед входом в свой поминальный храм. И тем не менее, среди массы людей, стоящих вдоль пути следования саней, вряд ли нашелся хотя бы один человек, который, взглянув на лик одной из статуй, не почувствовал бы, что на его глазах происходит нечто совершенно необыкновенное. Раздавались возгласы, доживет хор, владыка обеих земель, тысяча юбилеев фараону, которого возвеличил Омон. Но постепенно голоса затихают, кажется, будто бы стены поглощают все звуки, и вот все смолкло, зловещая, таящая в себе угрозу тишина повисает в воздухе. Ее нарушает только шум полозьев. Неутомимо трудится Иути вместе со своим подмастерьем Тутмусом. Гробницу песца они закончили и уже приступили к работе над новой усыпальницей. Никто иной, как сам Небамун, сын верховного жреца Амона, сделал заказ старому мастеру. Он был еще очень молод, но уже занимал высокую должность в храме бога Амона. Об этом позаботился его отец. Никто не может сказать, что ему рано еще сооружать себе гробницу, так как никто не знает, когда перед ним откроются врата вечности. Тем не менее, Небамун не спешил. Он мог себе позволить пригласить воятеля, о котором было известно, что работает он очень медленно. Но было известно и то, что работы этого скульптора лучшие в городе мертвых. И вот Небамун договаривается со старым мастером. Погребальное помещение только недавно вырублено в скале. Все стены должны быть еще выровнены, а места для изображений тщательно оштукатурены. Небамун намечает сюжеты будущих изображений. На противоположной входу стене должен быть помещен Амон, главный бог, владыка короны, увенчанный двумя перьями, бог, которому он служит. А перед богом должен стоять он, Небамун, третий пророк храма Амона, молитвенно протянув руки к тому, кто наполняет их силой жизни. Увлеченно, — говорит молодой жрец со скульптором. ути, задумчиво кивая головой, ходят, прихрамывая от одной стены к другой. В глубине гробницы Тутмус уже начал выравнивать стену. Оттуда раздаются глухие звуки трения камня о камень, иногда прерываемые более резким звуком долота, которым юноша стесывал оставшиеся на скале неровности. Внезапно разговор прервался. У входа в гробницу появилась чья-то фигура. Судя по одежде и гладко выбритой голове без парика, сильно загоревшей под лучами солнца, человек этот принадлежал к жрецам низшего ранга. «Ты меня ищешь?» «Чхути?» — спросил Небамун и сделал несколько шагов навстречу вошедшему — «Тебя послала госпожа? Или ты принес мне известие от верховного жреца, моего отца?» Джхути дышал, как загнанный зверь, и не мог вымолвить ни слова. «Входи, Джхути! Садись! На солнце очень жарко! Зачем же ты так бежал?» Наконец Джхути обрел дар речи. «Что я видел?» — закричал он. «Что я видел?» «О, что я видел!» И в его глазах было столько ужаса, что третий пророк, забыв о своем достоинстве, взял жреца за плечи и довольно основательно встряхнул его. «Ну, что же ты все-таки видел, Чхути? Говори же, наконец!» «Долго ты будешь здесь стоять и оскорблять моего Ка?» Отрывисто и сбивчиво, устремив взгляд перед собой, Чхути заговорил. «Прибыли баржи из каменоломен хену На них привезли статуи для нового храма». Хену, название разработок песчаника на юге Египта, современная Гебель-Сельсиле. «А я-то думал, что загорелся дворец». — сказал Небамун, пренебрежительно махнув рукой. — Но ведь новый храм, который строится в землях Амона, посвящен не царю богов, а Атону. — А какое это имеет значение? Разве там не стоят храмы других богов? Один посвящен Птаху, другой Мину. Да, все это так. Но ни один из этих храмов не украшен такими статуями, такими изображениями царя. Таких статуй не найти больше нигде, даже если обыскать тысячи и тысячи храмов от Абу на юге, где река вытекает из презренной земли Куш, до крепостей у моря. Это не царь обеих земель, это не владыка красной и белой короны, это не сын Омона которым доволен божественный отец. Кто же тогда это? Демон. Демон, который уничтожит все, что свято на земле с тех пор, как страна поднялась из первобытных вод. Приди в себя, шхути раздраженно сказал Небамун. Я знаю, твоими устами говорит Интеф, второй пророк храма который в течение ряда лет предсказывает грядущие беды. С тех пор, как старый царь поручил воспитание своего сына начальнику колесничьего войска, он пророчит, что дни владычества Омона сочтены. — Конечно, что ж тут хорошего? Разве можно забыть, что отец старого царя наделил жреца храма Мина такой властью, которая потом позволила ему сделать свою дочь Теи великой царицей? Неужели не было принцессы царской крови? Именно с тех пор жрецы второстепенных богов, а больше всего жрецы северного Она... Движением рук... Третий пророк храма Амона прервал Чхути. Он-то знает, что жрецы Северного Она, в святилищах которого почитается бог Сон-Цара, с давних времен стремятся утвердить верховную власть своего бога над обеими землями, которыми правит фараон. Но Небамун знает также, что жрецам Северного Она пришлось отступать перед всесильным владыкой, перед Амоном, отцом царей отдавшим своим сыновьям лучшие земли. В благодарность те возвели несколько храмов в честь своего бога и так щедро одарили эти храмы, что богатство жрецов Омона теперь превосходит богатство всех других богов вместе взятых. Ра, властитель неба и земли, учат жрецы из Она. Пусть это так. Но Амон, и есть Ра. Амон-Ра, царь всех богов страны. Главный храм Амона стоит в его городе и не имеет себе равных. Это древний город, старейший в мире, построенный на холме, поднявшемся из бездны. Тем из Она... Или одному из царей, попавшим под их влияние, следует быть поосторожнее, когда они пытаются принизить славу нашего Бога. Разве даже в новом храме Атона, который был заложен старым царем в священных землях и сейчас строится его сыном, нет изображений Амона? Что прорицал Интеф? Второй пророк храма Амона, когда молодой фараон отмечал свой первый праздник Сет, и в честь этого воздвиг большой обелиск, золотой шпиль которого освещается первыми лучами восходящего солнца, подобно камню Бен-Бен в Северном Оне. Праздник Сет периодически повторяющееся юбилейное торжество по случаю провозглашения царевича Наследником Бен-Бен камень. Возможно, метеорит, фетиш солнца, находившийся в северном Оне, Гелиополе, в святилище бога солнца Ра. Как раз тогда второй пророк Амона предсказал, что молодой царь будет приверженцем бога Атона. Но разве царь не участвовал в прекрасном празднике Опет? Стоило лишь верховному жрецу храма Амона поговорить с царем с глазу на глаз, И он соизволил соблюсти весь ритуал праздника. Он шел за носилками Бога, когда его выносили из святая святых, плыл на царской ладье к супруге Амона, богине Мут, сам принес жертву Богу. И что, собственно, может сделать ребенок против своего отца? Что может сделать царь, этот юноша на троне, против Бога? Не дождавшись ответа Небамуна, Джхути снова заговорил. — Пойдем, — произнес он умоляющим голосом, — ты увидишь сам. — Хорошо, — сказал третий пророк храма Амона, — и ты, Иути, пойдешь с нами. Ты лучше других оценишь статуи. Я думаю, ты скорее сможешь внушить Джхути, совсем лишившемуся рассудка, что небо еще не обрушилось. Старый мастер тяжело вздохнул. Он предпочел бы начать работу, чем проделать этот бессмысленный, по его мнению, путь. И все-таки он не решается возразить. Он очень хорошо знает, чего стоит благосклонность его заказчика и вообще благосклонность жрецов ОМОНа, которые обладают безграничной властью в городе их бога. Было жарко и пыльно. Иути не мог быстро идти из-за своей хромой ноги. Солнце палило беспощадно, и земля пылала под ногами. Наконец они добрались до берега реки. Здесь ждал слуга с лодкой, который перевез их на восточный берег где возвышались огромные храмы, и строилось новое святилище. В недостроенной гробнице остался только Тутмос, подмастерье старого мастера. Он сосредоточенно работал, пока оба жреца возбужденно спорили, а старый мастер их внимательно слушал. Поэтому собеседники не обращали на него никакого внимания. Ни мастер, ни жрецы даже не догадывались, как глубоко запали все эти слова в душу мальчика. Какая тишина внезапно воцарилась в гробнице, чьи стены только что слышали горячий спор двух жрецов. Так значит, разговор шел о каких-то необыкновенных скульптурах. Но старому мастеру не пришло в голову, что и он, Тутмус, имеет право посмотреть на них. Но какое, собственно, право? Вот уже три года Тутмус работает под мастерьем у старого Иути. Но до сих пор мастер не разрешает ему самостоятельно набросать на скале рисунок рельеф. А когда Тутмос делает статуи умерших то тоже только копируют образцы, которые мастер лепил из глины и потом отливал в гипсе. Неужели для того, чтобы овладеть строгими законами рисунка, требуется половина человеческой жизни? Воистину ответственность воятеля перед теми, кому он готовит вечные жилища, слишком велика. Умерший — и в потустороннем мире хочет наслаждаться земными радостями. Он хочет, чтобы его пиршественный стол был переполнен всяческими яствами. Ему хочется прогуливаться в тени сада, где с таким трудом были посажены и выращены деревья. Он даже хочет охотиться в зарослях папируса на диких птиц, что он так любил делать при жизни. А кто может помочь ему в этом? Только скульптор... Без его работы мертвые должны были бы погружаться в ничто, в забытье. И вот уже сотни лет трудятся скульпторы в обеих землях, через которые несет свои воды река. С тех пор, как мудрый Имхотеп придумал использовать камень для строительства, Скульпторы украшают гробницы царей и их вельмож. Имхотеп, великий зодчий, строитель самых древних сооружений из камня, был обожествлен и считался сыном бога Птаха. Изображался в виде сидящего и читающего папирус мудреца. Испокон веков скульпторы придерживаются строгих правил. В рисунках нет ничего случайного, произвольного. Законы учат, как нужно изображать людей. Чем отличаются фигуры царя и простых людей, мужчин и женщин, даже фигуры презренных чужеземцев, кочевников, приходящих из пустыни, лучников, людей из нищей земли Куш и убогой страны Речену. Лучники, чужеземцы, варвары — По представлениям египтян, Египет был окружен девятью луками, то есть девятью чужеземными народами. Неутомимо постигал Тутмос эти законы. Тутмос знает, как изображать не только людей, но и богов. Он знает, что Омона украшает высокая двойная корона из перьев, а тот, бог письма, имеет голову Ибиса что у Сахмет, грозной богини войны, лик львицы, Мин, бог плодородия, похож на барана, а Ра, Хорахти, божественный сокол, носит на голове знак Атона, солнечный диск. Этот диск имеет крылья, и его объевают змеи-уреи, те самые ужасные змеи, которые с быстротой молнии бросаются на свою жертву, убивая ее одним укусом. И цари носят на короне такую змею. Она показывает их власть и силу. Все это известно Тутмосу. Из года в год он упражнялся в этом искусстве. Оно подобно цепи, которые в течение веков прибавляются все новые и новые звенья. Неужели нашелся человек, который отважился изобразить лик царя совсем иначе, чем предписывают древние законы? И как это выглядит? Долото выпало из рук подмастерья. Он не наклоняется, чтобы поднять его, а откидывает голову, и мгновение стоит неподвижно. Его взор устремлен вдаль. Тутмос еще очень юн, но тяжелый труд и лишение уже наложили свою печать на его лицо. Внезапно губы мальчика принимают упрямое выражение, и он спешит за ушедшими. Тутмос без труда мог бы догнать Иуть. Но как только мальчик видит его... Он сворачивает с дороги и бежит по раскаленным на солнце камням. Ему надо выйти к реке несколько ниже того места, где стоит сейчас лодка третьего пророка храма Амона. Тутмос добирается до хижины рыбака Хеви, сына которого он спас, когда тот чуть было не утонул. Тутмос решил попросить мальчика перевести его через реку. Река полна лодок и барок самых различных видов. Большие парусники плывут вверх по течению, подгоняемые северным попутным ветром. Их обгоняют легкие узкие челны, сделанные из связанных стеблей папируса. Мелкая осадка челноков позволяет им легко скользить по воде под ударами весел одного грибца. Тут можно увидеть и более тяжелые лодки — искусно сделанные из коротких стволов дерева акации. Виднеются здесь и плоты из связанных кувшинов, на которые кладут две доски. Такой плот может перевести на рынок целую тележку с изделиями горшечника. Крики разносятся над водой, лодочники обмениваются приветствиями. То тут, то там раздаются насмешки. Один поддразнивает другого. Кто отшучивается в ответ, а кто и бронится. Здесь кипит жизнь, шумная, деловая жизнь. Так продолжается уже сотни и сотни лет. Только могучие пилоны храма величественно и молчаливо возвышаются над рекой, воды которой почти омывают их подножия. Трое мужчин покинули лодку. Небамун дает грибцу наказ ждать их возвращения. Он не намерен долго задерживаться в храме, помня, что супруга уже ожидает его к обеду. Стражники узнали третьего пророка, и мужчины беспрепятственно проходят сквозь ворота в наружной стене, отделяющей огромную территорию храма от остального города. Все трое настолько полны желанием поскорее достичь цели, что не заметили, как какой-то человек вынырнул из стени пальмы и последовал за ними в передний двор святилища. Они проходили вдоль стен, с которых взирали на них изваяние богов. Эти стены не давали никакой тени. Солнце стояло в зените. Только в колоннадах, перекрытых огромными каменными плитами, Дуновение легкого ветерка приносило немного прохлады. Небамун и его спутники достигли солнечного храма Атона приблизительно через полчаса, ведь территория храма была очень большой, а храмой Иути не мог быстро идти. Новое святилище обнесено мощной стеной, образующей четырехугольник. По обе стороны ворот, как обычно, возвышаются две башни. За первой стеной находится вторая, окружающая внутренний двор. И, наконец, третья стена окружает святая святых. Какие невзрачные башни у этого храма! Небрежно бросил Небамун, когда они проходили через ворота. Однако сказал он это так тихо, что услышать его слова могли только идущие рядом с ним. При этом он оглянулся по сторонам, дабы убедиться, что никого нет поблизости. «А какой здесь резкий свет!» — добавил Джхути. «Все помещения без крыши, даже святая святых храма открыта для солнечных лучей. Что же это за бог, который оставляет себя на произвол судьбы, не боясь осквернения?» С этими словами они вошли внутрь храма. Помещение напоминало покинутую мастерскую. Везде лежали каменные глыбы и плиты, бревна, веревки и инструменты. Вероятно, рабочие скрылись от нестерпимой жары, пылающего зноем полдня, в тени смоковницы, растущей в ста шагах у колодца, где они спали в самые жаркие часы дня. Это было только на руку трем мужчинам, так как никто не мог им помешать, осмотреть все как следует.